Тяжелая артиллерия Встал я по обыкновению часов около семи на рассвете, обещавшим погожий солнечный день, и, пока домашние спали, потихоньку налаживал самовар. Этому мирному искусству, не в похвалу будь сказано, я обучился всего год назад, однако скоро постиг, что в нем есть своя тихая и уютная прелесть. И вот только что разгорелась у меня в самоваре лучина, и я уже готовился наставить коленчатую трубу, как над домом ахнул круглый, плотный, пушечный выстрел, от которого задребезжали стекла в окнах и сгрохотала по полу уроненная мною труба. Это было посерьезнее недавней отдаленной канонады. Я снова наладил трубу, но едва лишь занялись и покраснели угли, Как грянул второй выстрел, так и продолжалась пальба весь день до вечера с промежутками минут от пяти до пятнадцати. Конечно, после первого же выстрела весь дом проснулся, но не было страха, не было тревоги, не было суеты. Стоял чудесный ясный день, такой теплый что если бы не томный запах осыпающейся листвы, то можно было бы вообразить, что сейчас на дворе конец мая. Ах, как передать! Это сладостное ощущение опьяняющей надежды, этот радостный молодой озноб, этот волнующий позыв к движению, эту глубину дыхания, это внутреннее нетерпение рук и ног. Мы скоро узнали, что стреляет из гачины тяжелая артиллерия красных, Слухи не соврали, ее все-таки привезли из Петербурга. Говорили, что установлены были часть около обелиска, воздвигнутого Павлом I и названного им коннотаблем, частью на прежнем авиационном поле. Они бухали без передышки, но белые молчали. Кажется, достаточно было поводов для домашней тревоги, но диковинная вещь — уверенность или вера, или жажда веры. Это чувство идет не от уст кустам, не по линии, даже не по плоскости. Оно передается в трех измерениях, а почем знать, может быть, и в четырех. Мне никогда не забыть этих часов, беспечного доверия к жизни и ощущения на себе спокойной благосклонности синего неба. Или мы все уже так отчаянно загрязняли в поганом погребе, где нет света и ползают мокрицы, что обрадовались допьяно тоненькому золотому лучику, просочившемуся сквозь муравьиную скважину. Я не знал, куда девать времени, так нестерпимо медленно тянувшегося. Я придумал сам для себя, что очень теперь необходимо вырыть из грядок оставшуюся морковь. Это было весело. Корни разрослись и крепко сидели в сухой земле. Уцепишься пальцами за головку и тянешь, нет сил. А как бабахнет близкий пушечный выстрел, и извякнут стекла, то поневоле крякнешь и мигом вытащишь из гряды крупную, толстую, красную морковину, точно под музыку. Не сидела с десятилетней дочерью. Она, зараженная невольно общим сжатым волнением и возбужденная красивыми звуками пушек, с упоением помогала мне, бегая с игрушечным ведром и на чердак и обратно. Время от времени она попадала в руки матери, и та, поймав ее за платье, тащила в дом, где уже успела сбаррикадировать окно тюфиками, коврами и подушками. Но девочка при первой возможности улизывала опять ко мне, и так они играли до самого вечера. Куда била Красная армия? Я не мог сообразить. Я не слышал ни полета снарядов, ни их разрывов. Только на другой день мне сказали, что она обстреливала не Варшавскую, а Балтийскую дорогу в Кось от меня. Белые молчали, потому что не хотели обнаружить себя. Их разведка выяснила, что путь на Гадчину заслонен слабо, И надо еще сказать, что северо-западная армия предпочла опасные ночные операции дневным. Она выжидала сумерек. И вот незаметно погустел воздух, потемнело небо. На западе протянулась узенькая семговая полоска зари. Глаз перестал различать цвет моркови от цвета земли. Усталые пушки замолкли, наступила грустная, тревожная тишина. Мы сидели... В столовой при свете стеринового агарка спать было еще рано, и рассматривали от нечего делать рисунки в словаре Брагауза и Фрона. Дочка первая увидела в черном окне зарево пожара. Мы раздвинули занавески и угадали без ошибки, что горит здешний совдеп, большое, старое, прекрасное здание с колоннами, над которым много лет раньше развивался штандарт, и где жили из года в год потомственно командиры синих киросир. Дом горел очень ярко, огненно-золотыми тающими хлопьями летали вокруг горящие бумажки. Мы поняли, что комиссары и коммунисты, и все красные покинули Гатчин. Девочка расплакалась. Не выдержали нервы, взбудораженные необычайным днем и никогда невиданным жутким зрелищем ночного пожара. Она все уверяла нас, что сгорит весь дом, и вся гадчина, и мы с нею. На силу ее уложили спать, и долго еще на во сне горько всхлипывала, точно жаловалась невидимому для нас кому-то, очень взрослому.